Лорд Гун минуту стоял молча, словно происходящее его не касалось. Затем, без слов, он повернулся, дав знак двум адъютантам следовать за ним. Бьорн смотрел, как они возвращаются к станции телепорта, но скоро его внимание вернулось к Крусу. Примарх шагнул к краю платформы, наблюдая за своими людьми. Волки расхаживали вокруг него, от прежней вялости и следа не осталось, шерсть дыбом, клыки обнажены. При исполненной новой энергии Рус, выпрямив спину, выкрикивал приказы. Повсюду носились члены экипажа, матросы двигались быстро и уверенно, радуясь тому, что структура командования снова стала понятной. Каждое их действие выдавало один и тот же факт – Волчий Король вернулся. Волчий Король заразил всех, и Бьорн не был исключением. Как только израненный и огромный Храфенкель ответил на новые призывы, воин ощутил дрожь предвкушения. Альфа-легион приближался, предстоящий маневр будет сложным и кровавым. Без гарантии успеха. Это было неважно. Волков снова звала охота. А теперь мы должны идти, сказал Ква Арманду. Темный ангел поморщился и попробовал встать, но нанесенные руническими хранителями раны были серьезны, и он упал. Ква раздраженно зашипел и потянулся к своему поясу. Он высыпал из кожаного мешочка сухой травы, растерывая пальцами и отправил в рот Арманду. Темный ангел пожевал и подавился, едва не выплюнув зелье. «Трон!» — пробормотал он. «Что за траву вы едите?» Ква холодно улыбнулся. «Это спасет тебя!» Рунический жрец схватил его за руку и поднял. Арманд сумел удержаться на ногах, еще больше побледнев. Два легионера захромали к двери. Ква поддерживал тяжелую ношу, а Арманд, в свою очередь, старался удержаться на нетвердых ногах. Дверь открылась, и рунические жрецы пришли к ним на помощь, подхватив под руки темного ангела. «Повелитель зимы и войны вернулся на трон». — сказал Ква своим слугам, на миг наклонив голову и прислушиваясь к своим чувствам. — У нас немного времени. — Значит, выбор сделан, — невнятно произнес Ормант. Его голова раскачивалась, пока безмолвные рунические хранители волокли его. — Я вам не нужен. Ты знаешь, что нас ждет, если он выберет более трудный путь. «Не имеет значения, теперь я не смогу вам помочь!» Ква сердито взглянул на него. «Ты расскажешь ему, что лежит в сердце кровавого колодца?» «Я прибыл сюда не для того, чтобы давать вам советы!» Ква ускорил шаг. «Увидим, он может быть убедительным!» «Так вы выбьете из меня эту информацию!» Ормант зашелся кровавым смехом. «Тогда ваша репутация заслужена!» Ква повернулся к нему. «Мы держим свои клятвы, пока ты под моей защитой, тебе не навредят. Я отведу тебя к нему, и ты лично убедишься, кто достоин твоих советов». «Это не имеет значения», — ответил Ормант, слабо пожав плечами. Они уже знают все ваши секреты. Ваша жизнь или смерть больше не зависит от вас. Ква продолжил путь. То было долгое время, темный ангел, пробормотал он. Флот космических волков выскочил из длинного туннеля и устремился через узкую полость между ответвлениями. Впереди... Лежал прямой коридор к внешней границе туманности, зияющие отверстия среди бурлящих красных облаков. Было бы просто нырнуть туда, следуя прямой как стрела дорогой в открытый космос. Но вместо этого все корабли включили тормозные двигатели, выбрасывая раскаленные неоновые факелы перед собой, прежде чем повернуть ко второму каналу. Более маневренные скортники быстро развернулись и легли на новый курс. Для левиафанов, вошедших в пересечение туннелей в паутине факелов тормозных двигателей, такой маневр был куда более сложным делом. Их громадные корпуса отчаянно сопротивлялись внезапному применению обратной силы. Первым из туннеля вышел храфанкель, которого рус вывел в голову флота. За ним последовали Русвангум и Фондрисавар. Остальные корабли, фрегаты, эсминцы, авианосцы, сторожевики выстроились за ними, все так же следуя в опасной близости друг от друга и теснясь, словно охваченный паникой скот. Поворот был исключительно крутым. Даже без учета близкого присутствия охотников Альфа-Легиона, его выполнение было тем еще вызовом. Один из фланговых эсминцев, пустотный ветеран самых ранних дней крестового похода под названием Сварцоль, выполнил разворот слишком широко и влетел, выброшенное коррозийное щупальце на внутреннем краю сферы. Кинжалообразный эсминец не совладал с инерцией и погрузился еще глубже. Пустотные щиты безумно затрещали, одна за другой сдетонировали системы, плазменные двигатели перегрузились, а вдоль бортов прокатились взрывы. Сварцоль поглотила изменчивая утроба туманности. Флот, немедленно ни секунды, устремился вперед. Проскочив через развилку и перестроившись, небольшие корабли постоянно меняли курс, чтобы избежать столкновения с крупными судами. Для закупорки точки входа корабли волков выпустили множество мин, но как-то еще замедлить продвижение Альфа-Легиона не представлялось возможным. Экипажи кораблей были полностью заняты сменой курса, за исключением. Одного. Рагнарок шел последним и не пытался последовать за флотом. Наоборот, линкор развернулся бортом, встав на страже у точки входа в залив и приготовив орудие к стрельбе. Как только Бьорн с мостика Храфанкеля увидел это, то сразу понял, какой приказ получил гун. «Это вы ему приказали?» — спросил он Русса, не в состоянии отвести глаз от Рагнарока. «Я позволил ему идти своим путем», — сказал примарх, сосредоточившись на пути впереди. Его взгляд потускнел. Первые корабли Альфа-легиона преодолели минное заграждение. При столкновении с вращающимися точками вдоль их бортов вспыхивали плазменные шлейфы. Два корабля были уничтожены в огненных сферах, но четверо прорвались, затем еще семеро, и, наконец, через брешь хлынули главные силы. Носовые ленцы своем ожили, готовые ударить во все еще, готовые ударить по все еще поворачивающемуся флоту волков, но между предателями и их добычей находилось одно препятствие. Рагнарок дал полный бортовой залп, его макроорудия выбросили колоссальное количество огня в приближающийся флот Альфа-Легиона. Командиру линкора нечего было терять, поэтому «Волки» не пытались экономить боеприпасы. Просто, используя все оставшиеся у избитого корабля разрушительные возможности, Корабль содрогнулся, изливая свою ярость, а красное свечение облаков временно затмили вспышки корабельных залпов. Как только щиты корветов Альфа-Легиона отключились, корабли сразу же взорвались, разорванные на части. Следом погиб идущий за ними корабль, накрытый шквалом снарядов, пронзавших пустотные щиты и разорвавших бронеплиты. Он не может последовать за нами, заметил Бьорн, видя, что рогнорок полностью остановился. Линкор встал часовым у входа в пересечение туннелей и выплескивал оставшуюся в него ярость в приближающуюся бурю. К тому времени Храфанкель нацелился на бегство вместе с остальным флотом. Флагман увеличил мощность двигателей до полной и устремился вперед, ко второму туннелю, который вел в глубины Алаксеса. По бортам Храфанкелия хлестнул беспорядочный огонь с дальней дистанции головных кораблей Альфа-Легиона. Но большая часть попаданий пришлась на Рагнарог, который продолжал разделять два флота, словно одинокий часовой ворот, «Он должен то, что должен», — сказал Рус, играя с желваками. Ждущий их вход в туннель был таким же узким, как и все прочие, и чтобы провести через него весь флот, понадобится проявить исключительное мастерство кораблевождения. Конструкция Храфенкеля заскрипела, как только двигатели увеличили мощность, унося корабль, Прочь от битвы в сиянии двигательных факелов. Оставшиеся капитальные корабли последовали за ним, разгоняясь до полной скорости и наклонив плугообразные носы, навстречу устремился зияющий, словно рваная рана, вход в извилистый коридор. Бьорн посмотрел в один из иллюминаторов. Железный портал накрыла темная тень Роднорока. Воину захотелось вскрикнуть, отдать честь или как-то еще отметить поступок гунна, но все было бесполезно. Промелькнул край входа в туннель, и клубящаяся масса облаков скрыла обреченный линкор. — До следующей зимы! — прошептал Бьорн, склонив голову.